Джейсон. Похоже, её растерзал какой-то зверь, сказал один из полицейских штата. Ведь это следы от когтей, от ножа таких не бывает. Только что за зверь на такое способен? спросил Тони, направляя луч фонаря на тело. В поисках луп полицейские отправились к трейлеру и осматривая прилегающую территорию, нашли тело Кристал. Между мусорным баком и бетонной стеной в дальней части трейлерного парка на ней были спортивные брюки, футболка и шлёпанцы, шла выносить мусор. Медведь, предположил один из парней. "Не, местные медведи так не нападают", ответил Джейсон. "Тогда кто?" кугуар спросил Тони. "Возможно, хотя крупные кошки не появлялись здесь уже много лет, покинули эти места". Одна, видимо, осталась. Тони посветил фонариком в сторону леса за трейлерным парком. Надо прочесать всё вокруг. Не знаю, человек это или зверь, но наверняка должны быть следы. Может, отпечаток лапы? За работу. Офицер Малькольм Диверс вышел из трейлера с листком бумаги в руке. "Кажется, я знаю, где искать девочку", сказал он. "Где?", спросил Тони. Она в доме Джейсона и Марго. Что? Джейсон выхватил записку из рук Диверса и узнал почерк сестры своей жены, пробормотав: "Да что ж тебе, Пайпер?" Он побежал к машине и помчался домой.